Компас предназначения. Это не просто дар и преимущество. Это ваше орудие жизни. Компас предназначения. То, чем вас снабдили свыше для выполнения вашей миссии. Это припас, орудие и оружие. Красота дана. Так берегите и умножайте ее. Старайтесь выглядеть как можно лучше, чтобы ваша красота ослепляла врагов и радовала сиянием добрых людей. И красота будет служить вам. Может, приведет на сцену или в другое искусство. А может, к власти и лидерству, к богатству, которым вы принесете пользу других. Ум дан. Развивайте его непрестанно. Тренируйте, демонстрируйте, если уместно. Используйте его не в бесконечных спорах, не для подчёркивания своего превосходства, а в науке или для помощи менее умным. Ум — данное вам преимущество, талант. Не зарывайте его в землю. Сила дана физическая или духовная. Увеличивайте ее, тренируйте, не ленитесь и не относитесь халатно к своей силе. Выступайте на соревнованиях, помогайте слабым развить силу и справиться с трудностями. Терпение дано и милосердие. Проявляйте их разумно и щедро. Найдите правильное применение этим дарам. Совершенствуйте их. Старайтесь принести больше пользы. Объединяйтесь с единомышленниками, занимайтесь добрыми делами, узнавайте больше, учитесь. Способности к искусству, творческий дар тоже указывают на предназначение. Развивайте то, что есть, и ищите свой путь. Любовь к детям, к дому, чадолюбие тоже надо осознать и развивать. Лилейте, растите, улучшайте свой дар. Он необходим вам для исполнения миссии и нужен другим. Вы можете принести много добра людям. Это не только ваш личный дар. Это ваше орудие и припас. Ваш вклад в жизнь других людей. Вы должны хорошо заботиться о преимуществе, которое получили. Конечно, другие способности тоже надо развивать, но главный свой талант особенно. неспроставить ведь вам его дали. Потом спросят, как вы берегли и развивали то, что получили. Поэтому не стесняйтесь улучшать лучшее, вкладываться в это, развивать. Благодарить за то, что вам подарено, и двигаться в том направлении, на которое указывает ваш дар, ваш компас предназначения. Там ваш путь и ваше счастье, смысл жизни. И испытания, конечно. Дар надо защищать от злых сил. Главное — открыть лучшее в себе. Это и есть дар.